Разумеется, в рамках компетенции и полномочий. Вот только... Сказала ли что-то система о нашем лорде? Внимание всех присутствующих сосредоточилось на Хрюше первой супруги Шурика, который сейчас числился пропавшим без вести, как и все те, кто пошли вслед за ним. Испытание эта система зачла. Вот только лорд Спарта так и не вернулся из данжа. Ни он, ни похищенные кобальдами девушки. Всех волновал вопрос. Что стало с их правителем и лидером? Хрюша тяжело вздохнула. Стелла ничего не сообщила. Ни о системе престола наследия, ни о том, что следует выбрать нового лорда. А это значит, что мой муж жив. Уверена, где бы он сейчас ни был, он в полном порядке, заявила она. «Тогда что нам следует делать сейчас?» Переглянулся с коллегами Михалыч. «Что нам следует отвечать, если прочие лорды и леди...» «Зададут вопрос о лорде Шурике или попросят аудиенции?» «Мой муж находится в Шамбале, в изолированной тренировке», — объявила Хрюша. «Любые другие версии следует пресекать, а распускающих слухи наказывать. На первый раз провести разъяснительную беседу. В случае повторения бросать в темницу, штрафовать или отправлять в кадавры. Нынешняя Спарта была выстроена моим супругом с нуля. А потому и дождаться его возвращения... Это самое малое, что мы просто обязаны сделать. Вылетели мы со свистом. Откуда и куда? Я и сам толком не сразу осознал. Я только мог сказать, что теперь представляю, как чувствует себя белье в стиральной машинке. Холодно, тебя бьет из стороны в сторону, так еще и глаза ничего не различают. Затем последовала вспышка света, секунда, чтобы снова вдохнуть кислород, и вновь удары поверхность воды. На дне ущелья оказалась подземная река. Именно в нее как раз и утекла вся та масса воды, которую когда-то удерживала плотина. И именно эта подземная река выходила порталом обратно в наш план бытия. Вот только портал этот выходил прямиком в море. Резко замахав руками, я с невероятным трудом всплываю на поверхность. А затем под воздействием волн меня выносят на галечный берег. Минут пять я отплевываюсь от воды, которой я умудрился наглотаться. И только после этого мне удается проморгаться и осмотреться. Всех нас вынесло на неизвестный берег. По крайней мере, я мог точно заявить, что это не бухта Уилсона, ни солнечный берег. «Я было подумал, что все. Наша песенка спета». Нервно смеется малой, лежа на спине и греясь в лучах солнца. «Не дождешься. Прыскаю я. Тебя мышь даже в следующей жизни отыщет. Охотно в это верю», — хмыкает разведчик. Чуть в стороне пирра вытаскивает бессознательное тело базальта. Мерантиц же лежит лицом в песке и не подает признаков жизни. А нет, показалось, вон ее приглушенный рык разносится по всему пляжу. Спасенные нами спартанки, хоть и неуклюже, но также выбираются на берег. Все без исключения 40 девушек. Кто-то истерично смеется, кто-то рыдает от пережитых эмоций, а кто-то просто лежит на пляже и смотрит в небо. Я спокойно раскидываю руки и ноги в позе морской звезды и закрываю глаза. Меня не беспокоил ни вопрос, где мы оказались, ни что нам следует сейчас делать, ни как следует выбраться к своим. Все, на что мне хватает сейчас сил, это осознать то, что мы выбрались. Выбрались и спасли девушек. Все прочее уже не имеет значения. Мы победили, а остальное подождет. Так прошло трое суток, по исходу которых я прихожу к следующим выводам. Первое. Мы оказались на острове. На необитаемом острове. Обойдя на пару с малым весь остров площадью в пару десятков квадратных километров, мы осознали, что находимся явно не на известном нам материке. Второе. Связи со Спартой у нас также нет. Ни короны подчинения, ни присутствие Эмирантис в Пантеоне не позволяют нам передать сообщение домой слишком велико, судя по всему, расстояние. Зато эмпирическим путем мы выяснили, что связь пантеона не поддерживается на всем плане бытия, а лишь на каком-то определенном расстоянии от главного храма. И, по идее, чем сильнее будет пантон тем больше этот радиус будет становиться. Жаль, правда, что определили мы это лишь сейчас. Третье. Следует признать, что за месяцы жизни в Спарте я серьезно отвык от Робинзонады первых дней в мире системы. Поскольку мы оказались на необитаемом острове, то потребовалось снова заботиться о всех тех потребностях, о которых в цивилизации ты толком и не беспокоишься. Со мной теперь не было картофеля, но зато при мне имелся телекинез и куда более развитые характеристики, что серьезно облегчило вопрос добычи пропитания, топлива и вообще разведки местности. На первое время, пока мы обследовали остров, девушкам приходилось собирать на скалах птичьи яйца и моллюсков на отмеле. Кроме того, чуть в глубине острова мы нашли плоды, похожие на манго. Там же обнаружился источник пресной воды, впадавший в реку, которая и вынесла нас на поверхность. А настоящим спасением оказалось небольшое стадо диких кос, охоту на которых тут же организовали пирра и базальт. Вызвались они на вылазку едва ли не синхронно, за что получили косые взгляды от малого меня и Мирантис. И дело совершенно не в легком румянце на щеках у и рассеянном взгляде базальта. Отношения между двумя моими сильнейшими боевиками прямо скакнули на несколько шагов вперед после совместного прохождения данжа. Теперь парочку можно было нередко заметить мечтательными и рассеянными после совместной охоты на Кос. Добычу, к слову сказать, приносить они не забывали. Мирантис, оказавшись вдали от храма и паствы, лишилась практически всех своих божественных сил а потому ничем не отличалась от остальных поселенцев. А в Спарте кто не работает, тот не ест. Но богиня на каждое поручение отвечала возмущенной тирадой и истерикой. На попытку привлечь ее к свежеванию тушкоз, она и вовсе высказалась в ключе «работниц много, а я одна такая», а затем ушла на противоположную сторону острова. Останавливать ее никто и не стал. Остров был безопасен, да и сам по себе небольшой. Уже на вторые сутки голодовки богиня красоты вернулась и самым возмущенным видом принялась за положенную ей работу. Всегда бы так. Короче, небольшой лагерь из 44 игроков и одной богини смог пережить самое тяжелое время. Первую ночь у нас не вышло даже зажечь костра, поскольку огниво при нас полностью промокло, а мыши под рукой не наблюдалось. Только под самое утро... Когда я восстановил ману, использовал телекинез и высек достаточно искр для воспламенения первого костра. Дальше с источником тепла все пошло куда как лучше. На третий день я уже задавался вопросом, стоит ли нам заняться строительством плота или какой-либо лодки. Ведь сидеть на острове Вечность в мои планы совсем не входило. Как вдруг на горизонте обнаружилось судно. Нужно дать им сигнал, что мы тут. Вслух, размышляю я. А если это не спасательная галера, а вражеская? Сомнением выдает пирра. Уж лучше я встречу сейчас с афининами, чем еще неделю буду тухнуть на острове. Усмехаюсь криво я. И то правда. Киньте мой плащ в костер, заключаю я. Хоть так привлечем внимание. И вот когда над нами поднялся столб дыма, судно повернуло в сторону берега. И по мере приближения становится все очевиднее, что это... Были совсем не спартанцы. «О, нет! К берегу, вовсю рассекая волны, несся Дракар. Самый настоящий Дракар!» Глава семнадцатая «Как же меня задолбал этот патруль!» — проворчал еж, пройдясь ладонью по ежику волос на голове. Дракар снова ухнул носом в морскую пучину, поднимая волны и пену. Баракуда, старый приятель ежа, оперся на борт судна и тут же прописал подзатыльник товарищу. «Ух, за что, сукин сын?» Выругался парень со злостью, посмотрев на обидчика. «Чтоб хернёй не страдал, а делом занялся!» Хмыкнул баракуда и вернулся к своему веслу. «Работа не волк, и я просто так на кого-то не а уф «Да чтоб вас всех!» Проворчал еж, но перерыв свой закончил. А то ведь он такими темпами мог привлечь внимание их капитана. А у того рука куда тяжелее. Прибьет и не заметит даже, что ты уйдешь на перерождение». Заняв положенное место, Йош начал активно грести веслом, как и бесчисленные часы до этого. «Интересно, сколько он очков выносливости прокачал просто благодаря тому, что сутками напролет сидел на борту, а не качал уровня? А сколько тогда этой самой выносливости у воинов конунга?» Те парни, так вообще звери, всегда оказываются в самые гуще события и вырывают себе победу чуть ли не зубами. За это им почет и уважение, ну и зависть, куда уж без нее. Йош также хотел оказаться на вершине Винланда, встать по правую или левую руку самого сокола. Правда, для этого он просто обязан себя показать. Продемонстрировать, какой он красавчик и вообще, насколько полезный воин. Но вместо этого он до сих пор плавал в свободной охоте у ярла, у которого людей и средств хватало только на один дракар. Место, где проявить себя. Это как найти бриллиант в куче нечистот. Иными словами, где вероятность выделиться, близится почти что к нулю. Если вдруг не начнется неожиданной войны, и им придется отбиваться от передовых отрядов противника, то о какой славе может вообще пойти речь? К тому же и место им досталось совсем уж ахвы. Вдали от торговых путей, даже островков тут можно было встретить 2-3 штуки, да и все на этом. Хотя сегодня им действительно свезло, и они реально поймали суденышко из Константинополя. Да только удача на факте встречи, собственно, и кончилась. Заметив дракар, судно вдавило педаль газа в пол и попыталось уйти в закат. Но не тут-то было. Их дракар был куда легче и мобильнее, нежели неуклюжий торговый кок. К тому же преимущество весел перед парусом на короткой дистанции было подавляющим. Так что неудивительно, что уже спустя пару часов преследования вся команда винландцев уже пускала слюнки на предстоящую добычу. Но эти полудурки решили, что уж лучше убиться, чем отдать свое содержимое Винланду, Торгаши решили оторваться от преследователей среди каменистых отмели и в результате налетели на риф. Поэтому и неудивительным оказалось возмущение капитана. По итогу Кокс стремительно затонул. Сама команда также не избежала незавидной участи, уйдя на дно в ближайшем водовороте. Лишь один навигатор уцелел и его, собственно, их дракары пленил. Вот теперь сидит побитый и привязанный к мачте. Хорошо уже, что моряки его вообще не убили. Такая потеря, такая растрата, столько почета и славы просто прошло мимо их носа. Да даже сам Конунг обратил бы на них внимание в случае успеха, а сейчас... Пошло оно все к черту. «Напомни мне, почему мы еще не перерезали этого ублюдка?» — спросил Йошу Барракуда, работая веслом, на что Баракуда посмотрел на него, как на идиота. — Забыл, что Конунг за каждого пленника обещал награду? пояснил он. «Информация — грозное оружие. Нам необходимо знать планы врага, расположение его городов и гавани, маршруты караванов, да все что угодно». «А, ну да, точно». Закатил глаза Ёж. Его нельзя было назвать смышленым, но и тупицей никто не осмеливался обозвать. Потому что за косой взгляд Ёж и в глаз мог дать. Так что, хоть он и не все понял в словах товарища, но мозгов, чтобы изобразить понимающий вид, у него хватало. Барракуда же все продолжала, явно желая таким способом развеять скуку. «Сам подумай, Константинополь раскинул свои клешни на сотню островов. У них там не архипелаг, а какой-то лабиринт, с кучей заготовленных ловушек, огненных мешков, натянутыми цепями в узких проливах и полноценными минными полями», — воскликнул Барракуда. Если туда полезет флот Винланда без разведки, то. То мы всех порвем, как тузик грелку! прорычал ж. И едва уклонился от рукояти весла, которая чуть не влетела ему в спину. Дебило, кусок! Порвать-то порвем, а сколько будет потерь среди наших! Кому потом гулять на пьянках? Никого же не останется! вырвался мужчина. Только потому, что Константинополь так крепко засел на архипелаге, конунка решил пойти войной на Спарту! По сравнению с раздражающим союзником, там хоть реально можно навариться. А до богатств в Константинополе еще попробуй доберись». «Вот увидишь, доберемся», — не унимался Ёж. «Так ясное дело. Но здесь ключевой аспект — это время и терпение». «Всем внимание! Причаливаем у ближайшего острова!» Неожиданно прервал их разговор капитан. «У нас по графику как раз ремонтные работы». «Да и вы, сучьи дети, сломали мне аж три весла за последние сутки! Так что давайте работаем лапками, лапками! После чего не снимаемся со стоянки, пока не восстановите мне весь инвентарь!» Их дракар развернулся в сторону ближайших, показавшихся на горизонте скал. Место тихое, укромное, а главное, с хорошим песчаным пляжем, на котором было вполне комфортно вести мелкие ремонтные работы. Все же даже корабли, созданные по чертежам системы, имели свойство изнашиваться. Сколько ты ни старайся, но каждую неделю что-то где-то досломается. А тебе потом и чинить это придется, если не хочешь прямо во время плавания получить еще больше проблем себе на голову. И как раз когда их Дракар поворачивал к берегу, капитан замер на носу с широко открытым ртом. «Это что, бабы?» «Повезло, повезло, ловите их!» — рычат моряки, спрыгивая воду. Они даже не дожидаются момента, когда нос дракара коснется песчаного берега. Самые нетерпеливые уже сягают за борт и устремляются к берегу вплавь. «Нет, не хочу, не буду!» — пищат девушки при виде возбужденных мужчин. Большая часть из них моментально бросается в вглубь острова, прочь с пляжа. И тем самым только раззадоривают моряков, в которых подобное поведение лишь веселит и приводит в какой-то дикий экстаз. Вот вооруженные мужчины сходят на берег и во всю свою прыть отправляются вслед за девушками. Два десятка скрываются в лесной чаще. Оставшиеся же налетают на валькирии, которые не успевают сбежать далеко от дракара Звучат крики, ругательства, пошлые шутки и все в таком духе. Становится очевидным, что знакомиться выходцы из моря даже не намерены. Они ведут себя, как самые настоящие варвары, почуявшие добычу, которых ничто не в силах остановить. Медовая ловушка сработала. Отмечает базальт, стоя по правое плечо от меня. «Вижу», — отвечаю я. «Я, конечно, предполагал, что на девушек на берегу клюнет любой экипаж, но чтобы так... Дикари какие-то!» — пожимает плечами собеседник. Дисциплинированные солдаты бы на такое ни за что не повелись. Наверняка почуяли бы неладное, а тут даже вмешиваться не хочется. Нехитрая постановка с пляжем, полным спартанских красоток, была не только ловушкой, но и нехитрым тестом. Если бы моряки повели себя иначе, к примеру, вступили в переговоры с дамами, то их участь была бы иной. Но тут они сразу же показали свою натуру. Пока мы разговариваем, валькирии на пляже резко меняют тактику. Из застенчивых и беспомощных девиц они превращаются в опытных воительниц, которых, оказывается, вполне себе достаточно, чтобы вывести из строя шесть моряков первым же ударом. Те подобного расклада не только не ожидают, но даже и представить не могут в своих кошмарах. Синхронные удары от валькирии в область между ног вынуждают нас базальтом отвести взгляд. Война войной, но мужскую солидарность никто не отменял. Чур меня чур. В это же время из оскал, куда убежала большая часть моряков, раздается пронзительный писк фальцетам. Причем орет, по всей видимости, один из высадившихся игроков. Это, вероятно, Пирра и Малой взялись за дело. Их двоих будет вполне достаточно, чтобы обработать наших диких десантников на пересеченной местности. «Должны ли мы им помочь?» Сомнением протягивает Базальт, поглядывая с беспокойством в сторону лесочка. «Переживаешь?» Расплываюсь я в улыбке, на что мужчина ничего не отвечает, лишь прячет смущение за кашлем в кулак. Можешь не беспокоиться, хмыкаю я. Пирры не таких уделывала. К тому же, в случае возникновения проблем, малой держит со мной связь. Наша главная задача — это захватить корабль. После чего немедля я спрыгиваю с выступа и бегом добираюсь до пляжа. Базальт бежит сбоку от меня, выдерживая установленный мною темп. Уже через минуту мы оказываемся на пляже, где валькирии сражаются с оставшимися моряками. Всего насчитывается 12 солдат-неприятеля. Различив в девушках реальную угрозу, их модель поведения моментально меняется, и от былого веселья не остается ни следа. Теперь перед нами находятся отпетые головорезы, которые прям-таки наслаждаются собственной жестокостью. Абордажные клинки и топорики ловко и шустро мелькают в их руках. Стоит только морякам забыть о принадлежности валькирий к слабому полу, как чаша весов склоняется в их сторону. Все же девушки приходится из нового набора валькирий. Они еще не обладают большим опытом, а также не имеют при себе как высокого уровня, так и необходимого снаряжения. Уже впечатляет то, что, будучи практически голыми, они способны вызвать проблему одетых в толстой бригантины и кольчуги вооруженных моряков. Наше появление не остается без внимания головорезов. Трое противников сразу же бросаются в мою сторону, явно не испытывая никаких проблем с тем, чтобы нас тут же прирезать на месте. Без разговоров. Вот тебе, однако, и цивилизованные игроки. Самого первого моряка базальт легко и непринужденно опрокидывает на песок, после чего вонзает клинок ему под горло. Товарищи убитого орут, что есть сил, пытаясь нас то ли оглушить, то ли напугать, а затем налетают с двух сторон». А вот только в следующую секунду телекинез прижимает их к земле, вынуждая упасть лицом в песок. «Однако, как удобно!» — ворчит Базальт, убивая второго на своем счету противника. «И не говори!» — соглашаюсь я, также забирая жизнь игрока своим клинком. «Уходим! Это засада! Нужно доложить Ярлу, а там и Кононгу!» — восклицает один из оставшихся игроков. Моряки мгновенно бросаются обратно к Дракару, становится понятно, что участвовать в бою они больше не планируют. Однако кто сказал, что я так просто позволю ему идти? «Не в мою смену», — шепчу я, когда мана вырывается наружу. А за моей спиной формируется мираж ужаса. Оставшиеся моряки замирают на своих местах, не в состоянии пошевелить и мускулом «А теперь, господа хорошие, я неспешно подхожу к ним, заложив руки за спину». «Будьте так любезны поведать, откуда вы будете и где мы сейчас находимся». «Пошел к черту!» — сплевывает на землю парень с коротким ежиком на голове. А в следующий миг его голова делает разворот ровно на 180 градусов под воздействием телекинеза. «Еще желающие на перерождение будут?» — уточняю я. «Можете не скромничать, у меня времени хватит на всех и сразу». «М? -м, -м. Больше нет?» В таком случае я повторюсь. Откуда вы у нас такие храбрые взялись, а? К моему удивлению, варвары на диалог не пошли. Вот вообще. Даже при угрозе смерти все грозили, что некий сокол вернется и отомстит за них. Так еще и добавили, что вот его, они страшатся даже больше своей смерти. Что ж, сказано, сделано. и Из тридцати пленных у нас остается только один. Тот, что оказывается на дракаре. «А ты кто такой?» Задаю я вопрос загорелому старику с густой и всклокоченной бородой. Нос у него сломан, на скуле виднеется кровопотек, а левый глаз и вовсе сияет фингалом. Его мы находим на палубе дракара, привязанного к мачте. Неожиданная находка, ничего не скажешь. «Зависит от того, кем являетесь вы и что планируете со мной делать», спокойно отвечает мне незнакомец. Если вы так и это к меня сейчас порешите, как и этих варваров, то зачем мне вообще распевать соловьем? Сэкономим же время и мне, и вам, уважаемый. Как любопытно. А если я не желаю убивать тех, кто мне еще ничего не сделал и готов даровать тебе свободу, тогда каков будет твой ответ? Улыбаюсь я. Старик пронзительно смотрит на меня в ответ своим здоровым глазом, проверяя, вру я или нет. После продолжительного молчания он глубоко вздыхает и откидывается, прижимаясь затылком к мачте. «Патрон меня звать. Из Константинополя», — произносит старик. «Еще одна неизвестная фракция, о которой я и слышать не слышал. Следует полагать, что нас достаточно далеко унесло от Спарты. Впрочем, чего еще я ожидал? Стоит полагать, что твои пленители приходятся из другой фракции». Интересуюсь я, пока получивший от меня кивок базальт приступает к освобождению старика. «Эти гады пришли из Винланда», — фыркает патрон. «Дикий, и совсем отбитый край. Ну, вы и сами это уже поняли. Решили, что если ведут себя как викинги, то они ими и являются. Выбирали себе ярлов да конунга и сели на дракары грабить всех вокруг. Типичные разбойники и пираты — вот кто они». Из нашего непродолжительного диалога становится понятно, что Винланд – это главный бич региона, в котором мы оказались. По крайней мере, такова точка зрения выходца из Константинополя, союза полисов, которые оказались слишком слабы, чтобы напрямую сражаться против эскадр викингов. Пока Константинополь опирался на торговлю и прочные связи между островами и их бескрайнего архипелага, Винланд, напротив, сформировал целую разбойную армаду под управлением своего лорда, Конунга Сокола. Он, как и реальные конунги на земле, являлся военным лидером фракции и вел в бой самое большое число дракаров. У него в подчинении находились уже ярлы, этакие лидеры менее эскадр, которые действовали так, как им заблагорассудится в моменты, когда ими не командовал конунг. Не раз и не два ярлы сами отправлялись в поход, не уведомляя о том своего правителя. Но этого от них и не требовалось. По сути своей, что Винланд, что Константинополь, Гризели о морском господстве, но вот только их методы разительно отличались. Пока союз островов продвигал свободу торговли, ведение хозяйства и вообще мореходства, то вот остров викингов следовал воле сильного. Пока у тебя есть достаточно моряков и кораблей, пока твои склады утопают в добыче, ты поистине свободный человек и можешь делать, что захочешь. Так и наоборот, если у тебя раз-два дракара и обчелся твои военные успехи минимальны или вовсе их не существует, то тогда ты — грязь под ногами, и, скорее всего, весь твой отряд вскоре перебьет или поглотит кто-нибудь из более достойных ярлов. Или даже сам конунг. Кстати, как сам патрон оказался в плену у винландцев? А все просто. «Винланд сейчас перевел большую часть своих эскадров на восток», — вздыхает старик. Как я слышал, они готовятся к огромной войне с некой Спартой. Вот наши гильдии решили половить рыбку в мутной воде, пока внимание варваров сосредоточено не на нас. Как оказалось, некоторые патрули гады доставили. Стоп! Ты сказал, что Винланд готовится к войне со Спартой? Удивляюсь я. Об этой информации мне было неизвестно. А откуда такие сведения? Так сами винландцы о том и толдычат. Морщится патрон. Они же помешаны на славе и боевых подвигах. Так что отрубят о предстоящих победах налево и направо. Может, для прочих фракций уловить подобные слухи непросто. Но для купцов Константинополя это вопрос жизни и смерти. Нам необходимо знать, куда и когда ударит Винланд, понимаете? Вполне. Задумчиво трое подбородок. А сам ты кем приходишься на корабля? Навигатор, я уважаемый, улыбается старик. У нас целая профессия такая в союзе есть. Прокладываем маршруты, ведем торговые караваны и уходим от преследования. А до материка провести-то нас можешь? Задаю я животрепещущий вопрос. До того же утеса, например. Бывал я там однажды, признается старик. Да только сейчас не получится это сделать. Афина и Винланд блокаду организовали на востоке. Не пройти через нее. Да и Конунг собирает в Винланде сейчас всех своих ярлов. И не только их. Любой игрок может прибыть на остров и присоединиться к Рейду. Так что к материку сейчас не прорваться никоим образом. Без разрешения лично Конунга или одного из ярлов так уж точно. В общем, обстановка в регионе непростая. И тут мне в голову приходит идея. Безумная, отчасти бредовая, но почему бы и нет? Конунг приветствует любого, говоришь. Улыбаюсь я. Именно так, кивает патрон. Все, что нужно, это показать свою силу перед ярлами, и тогда тебя добавят в собираемую армаду. А если еще и получится себя проявить на этом съезде, то конунг может сделать из тебя нового ярла. Такое хоть и редко, но уже случалось. То есть? Чисто теоретически, как и у норманов земли, я могу прибыть на остров, убить одного из ярлов и занять его место, переняв его людей себе в подчинение. Уточняю я. Патрон задумчиво чешет борду, после чего кивает. В теории, это возможно, смеется патрон. Я и сам о чем-то подобном мечтал, вот только рационально оцениваю свои силы. Тогда как насчет того, чтобы поучаствовать в одном крайне диком и безумном предприятии, старик? «Предлагаю я патрону. Место в первых зрительских рядах тебе гарантирую». Старик с шоком смотрит в мои глаза, а затем хитро усмехается. «Где нужно подписаться?» Глава 18. «Впечатляет, не правда ли?» — фыркает патрон. «Стоит признать, что, несмотря на твое описание Винланда как «Края дикарей», в вопросе судоходства они ушли далеко вперед. Отмечаю я. Кто бы что ни говорил говорила, какими бранными словами не поминал варваров, но морское дело они знают на отлично. Усмехается старик. А иначе как бы они смогли выжить в столь непростом регионе? Практически неделя нашему судну потребовалась, чтобы добраться до полиса викингов. Целая неделя бесконечной гребли, несколько остановок на совершенно невзрачных и пустынных островках, а также целые недели невыносимой духоты и отсутствие хоть какого-либо попутного ветра. Патрон на последнее только пожимал плечами. Старик утверждал, что раз в несколько месяцев на море наступал повсеместный штиль. Палящее беспощадное солнце и никакого ветерка. Совсем. Из-за которого мореходство во всем регионе едва ли не прекращалось полностью. Тот же Винланд не желал воевать с Константинополем, в том числе и из-за этого явления. Ведь как тут вести продолжительную войну на чужой территории, если раз в полтора-два месяца тебе просто не будут подвозить ни припасы, ни запасное снаряжение, ни даже воду? А самое неприятное так это то, что Союз Островов также осведомлен об этом недостатке. И наверняка используют себе на пользу. Что викинги, что моряки из Константинополя уже успели прозвать это необычное явление мерзким шепотом. Все из-за того, что в момент штиля паруса безвольно виснут на мачтах, а сам корабль замирает посреди моря. Все, что тебе остается, это лишь шептать проклятие под нос и надеяться на то, что это примерское погодное явление окончится как можно раньше. Конечно, каждый дракар оснащен веслами, чтобы не только повышать мобильность в момент морского сражения, но и пересекать море в штиль. Но даже учитывая выносливость северных мореходов, удовольствие это небольшое. Однако даже Винланд нашел для себя выгоду из мерзкого шепота. Когда на море начинался штиль, вся фракция викингов устраивала массовые гуляния, соревнования, ярмарки и прочие увеселительные мероприятия. Уже приближаясь к острову, я замечаю десятки дракаров, пришвартованных к многочисленным причалам. Каждый из них выглядит по-своему и обладает какой-то изюминкой. То у одного на носу выточена из дерева морды дракона — то паруса второго разрисованы красной краской, то у третьего борта разрисованы какими-то рунами или рисунками. Все эти детали создают пестрый и необычный колорит. Такое чувство, что ты входишь не в порт полный военных кораблей, а на конкурс реконструкторов, где каждый видит население норманов по-своему, по-особому, на свой вкус. Из-за чего тебе так и хочется рассмотреть каждый дракар со всех сторон, изучить каждую деталь, что внес в свое творение создатель. Однако разглядеть буйство красок и украшений у меня толком не выходит. Помимо нас в Винланд прибывает еще немало судов, из-за чего порт больше походит на жужжащий улей, нежели стоянку для кораблей. На берегу виднеются корпуса будущих посудин, расположенные ровными рядами, вокруг которых точно трудящиеся пчелы носятся плотники. На западе от гавани возвышается полноценный маяк, сложенный из камня с которого наверняка открывается отличный вид на всю прилегающую территорию. Застать врасплох викингов неожиданной атакой с моря будет задачей непростой. Мы как раз входим в порт и проплываем небольшую лоханку справа, когда из нее к нам обращается невнятный мужчина. «Эй ты! Да ты! А ну дуй на пятый участок!» — орет викинг. В левой руке у него находится деревянный рупор, а во второй мужчина держит красный флажок и указывает куда-то вглубь порта. «Это он нам?» — удивляюсь я. «А кому же еще?» — вздыхает патрон и обращается к регулировщику. «А место-то хоть какое парковочное?» «Место А2! Понял меня? Место А2! Займешь чужое, то сожжем и на дно пустим твою посудину!» — угрожает нам викинг. Старик показывает большой палец, мол, все ясно, а затем занимает место у рулевого весла. «Говорю уже, дикий народ!» — вздыхает старик. «И чего здесь дикого?» — наклоняя я голову на бок. «Как чего?» — возмущается старик. «Земли уже как год нет, а эти психи вернули один из бичей прошлого мира — правила парковки. Так еще и требуют их соблюдать всех приезжающих. Совсем умом тронулись. Варвары!» Отвечать на это я как-либо не стал. А то вдруг проболтаюсь еще, что в той же Спарте совсем недавно ввели правила парковки кабанов и вовсю задаются вопросом, а не вести ли экзамен на управление боевым хряком. Видите ли, по городу вовсю разъезжают безответственные всадники и могут нечаянно задавить кого-то из гражданских. Маразм? Еще какой. Но ради обсуждения всех этих мелочей Совет Спарта изначально и создавался. Но вернемся к происходящему. Достаточно быстро патрон отыскивает указанное место, где нас уже дожидается пара викингов. Поймав кинутые нами канаты, они ловко и деловито швартуют наш дракар к причалу после чего бросается доска, по которой я испускаюсь на берег. Где нас уже встречают? Причем встречают грозным отрядом из трех широкоплечих воинов в рогатых шлемах. — Цель визита? — спрашивает главная из этой группы. Еще и ударяет карандашом по планшету в своих руках. — Эм... Э, — Собрание ярлов, — отвечаю я. — Ты меня спрашиваешь? — усмехается проверяющий. — Впрочем, неважно. Я что-то не припомню твоего лица. — А это, позвольте вам представить, новоиспеченного ярла Алекса. Тут же влезает патрон передо мной. Он отрубил голову прежнему капитану, захватил всю его добычу. И теперь он прибыл на остров, чтобы пойти под руку к могучему и великому конунгу. Троица переглядывается между собой, после чего лидер задумчиво кивает. — Так и запишем. Приплыл кого-нибудь грабануть. Ну да ладно. У нас таких смельчаков пруд-пруди. — усмехается проверяющий. «Раз ты новичок, то вкратце опишу тебе, что следует знать, чтобы головы ненароком под утро не оторвали. Итак, для начала...» Примерно минут пять мужик описывает мне правила поведения для чайников. «А конкретно? Не убей, потому что конунг следит за порядком и голову тебе оторвет. Не укради, иначе конунг отрубит тебе сначала правую руку, а сразу следом и левую. Ведь только без руки человек не украдет во второй раз и все последующие». «Не продавай рабов и добычу с рук на руки, потому что конунг бдит за торговлей, и вообще ты должен отдать ему процент добычи. А потому, хочешь не хочешь, но будь добр пойти в торговый дом и оставить там все награбленное. А также самое главное». «И не забудь лично появиться перед конунгом», — усмехается напоследок проверяющий. «Иначе какой ярлый без присяги перед системой!» Ха. Рассмеявшись, мужчина прочищает горло и возвращает себе строгий вид. «Итак...» — Вопрос, просьбы пожелания книг, жалоб? — спрашивает он. — Чего? — моргаю я. — Вам еще что-то нужно? — Да нам бы разместиться где-нибудь. — Поясняю я и указываю на подчиненных. — Да и рабы не разместить. Валькирии сейчас одеты в добытые нами стел моряков бригантины и кольчуги. А вот гражданских было решено переодеть в простые невзрачные туники. Если кто спросит, то они рабыни, которых я захватил во время похода. Так, по крайней мере, по словам Патрона, больше всего шансов обезопасить жизни девушек. Ведь к добыче в Винланде относятся с особым чанием. И на чужой хабар руку не поднимают. По возможности, ясное дело. Но уж лучше так, чем назвать совершенно беззащитных девушек членами экипажа. Те же валькирии хотя бы в нос дадут, в случае чего. А это уже отобьет желание лезть на рожон у значительной части идиотов. «Ух, сплошь девки в команде!» — удивляется проверяющий. «Не повезло тебе, Ярл Алекс!» «Не повезло! Касательно же размещения, есть у меня одно место!» Чтобы не вызывать проблем, я оставил девушек на корабле, а сам же отправляюсь с патроном на пару искать нам апартамента на первое время. Нужный нам адрес проверяющий как раз выдал. Осталось только отыскать соответствующую таверну на острове, забитом под завязку. «И куда нам следует вообще идти?» «Уточняю». «Так в жилой квартал, уважаемый». Улыбается патрон. «А что, у них тут разве не в разнобой все расположено?» С сомнением спрашиваю я, всматриваясь в дома винландцев. Как уже говорилось, местные вовсю пародируют нормандскую культуру. А потому и дома у них выглядят соответствующим. Изысканные землянки с зелеными крышами, деревянные хижины, чьи крыши пестрят резными мифологическими тварями — а также длинные дома, которые больше походят на миниатюрные дворцы. «О, нет-нет-нет, уважаемый!» — качает головой патрон. «Мне один торговец рассказывал, что дикари спроектировали целую структуру для повышения эффективности работы своих налетчиков. Заключается она в следующем. Сперва у нас идет порт. Викинги прекрасно осознают, что проходимость главных морских ворот — это зачастую ключ к победе или к поражению». Потому они и создали сеть парковочных мест и разделение гавани на участки. Тем самым упрощая работу для своих же и выход в море. Каждый знает, где находится его дракар, каждый знает, в каком порядке следует выходить из порта. От самого дальнего до самого ближнего на причале. Каждый знает свой опознавательный номер и в случае чего сможет сориентироваться по командам от наблюдателей с маяка. Те дублируют роли регулировщиков, что находится на входе в порт. Далее идет прибрежный район. В первую очередь здесь проживают самые богатые и успешные ярлы. Почему? А чтобы в момент опасности для Винланда эти самые ярлы и их команды сражались в первых рядах. Бедным ярлам терять-то особо нечего. Взял своих парней и уплыл, если видя, что битва заранее проиграна. А вот те, кто уже вложил немало сил и времени в свою группировку, эти господа будут биться насмерть. Ведь в противном случае они снова станут никем. А это порой даже хуже смерти. Во втором уровне проживают уже крупные торговцы, мастера и ремесленники. Именно здесь концентрируется все богатство фракции. Здесь же патрон указывает мне на башню. Башню, которая опасно кренится на бок. А это пизанская башня. Чего-чего? Удивленно моргаю я. Так-то башня раза этак в 3-4 меньше своего прототипа из Пиза, да и выглядит она не столь впечатляюще. Но вот то, что она наклонена точь в точь, как и многое объясняет. «Башня! Пизанская!» — повторяется усмешкой старик. «Это по совместительству главный торговый дом, о котором и говорил нам проверяющий в порту. Здесь викинги выставляют свои товары, проводят аукционы, а также хранят свою добычу до лучших времен». «Это я уже понял», — киваю я. «А наклонена-то она почему?» Пизанская на земле вроде как сотни лет простояла, грунт продавила, чтобы стать такой, какой она была. А в мире системы и года не прошло. Так это... Чешет затылок патрон. Как прошло землетрясение, так она такой и стала. Землетрясение? Замираю я. Ага, где-то дней и десять назад. Башня не рухнула, а накренилась. Ну а поскольку никто и не погиб, то Конанг решил оставить все как есть. Местные же теперь торговый дом называют башней Тяпляп. «Потому что кто-то сделал ее на отвали?» — хмыкаю я. «Потому что этот тяп-ляп вовсю грозит рухнуть на ближайшие дома, но так и не падает», — подмигивает патрон. Неожиданно, пока мы спокойно идем по улице, к моему горлу резко приставляют острие меча. Я моментально опускаю ладонь на рукоять дзяня и в любую секунду готов обнажить тот. Пусть только попробует шевельнуться, и его голова полетит с плеч. Мужчина передо мной, одетый в добротную кольчугу, Грозно поджимает губы, встречаясь со мной взглядом. «Как это понимать?» — спрашивает он. «Ох, уважаемый!» — пытается встретить патрон, но я того останавливаю поднятой ладонью. «Что именно?» — спрашиваю я, готовый сразу же использовать «Мираж ужаса» на пару с телекинезом. «Ты почему идешь по дорожке, отведенной для рабов?» — рычит мужчина. «Разве?» — я заторможно моргаю. Опускаю взгляд себе под ноги. И ведь действительно на брусчатке подо мной мелькает едва уловимая разметка из камней чуть более светлого цвета. «Ты что, первый раз остров посещаешь?» Удивляется мой визави. «Ну да, смеюсь я». «Черт, а я уж было подумал, что ты бросаешь вызов правилам великого конунга». С облегчением вздыхает мужчина, убирая свой клинок в ножны. «Тогда извиняй, что попутал. Но впредь больше так не делай». А то найдутся на острове дураки, что осмелятся даже нарушить правила конунга чтобы покарать нарушителя. А что за дорожки-то? Расслабляюсь я, отходя в сторону с собеседником. Только что едва друг друга не порешали, а теперь спокойно вон разговариваем, как ни в чем не бывало. Необычный тут народец, это уж точно. Видишь, на брусчатке выложены белые линии. Тычет на дорогу мужчина. Они делят дорогу на три части. Две из них отведены для викингов, а одна как раз для рабов, товаров, грузов и гонцов конунга. «И почему нельзя стоять на той части?» «Что-то я не вижу никаких грузов. Чешу я подбородок в задумчивости». «Так уж и не видишь», — фыркает воин. «На мой немой вопрос», — отвечает патрон. «Прислушайтесь, уважаемый», — просит он. Я обращаюсь вслух и... Различаю на грани слышимости все приближающееся «Ать-два! Ать-два! Ать-два!» А спустя 30 секунд на улицу едва ли не вылетает телега, запряженная... людьми. Которых еще и подгоняет викинг, двигаясь впереди состава и указывая руками, куда следует поворачивать. ай два ай два ай два Направо!» Кричит он, и рабы резко разворачиваются на перекрестке. Загруженная какими-то товарами телега едва ли не переворачивается, но делает крутой разворот. И эта необычная группа продолжает свой бег. «Экспресс-доставка». Закатывает глаза солдат, скрестив руки на груди. Носятся, как угорелые. А после того, как задавили насмерть пару-тройку идиотов, им определили отдельную часть дороги. Во избежание, так сказать. «И чего они не могут перемещаться, как все обычные люди?» — удивляюсь я. «Потому что так быстрее, это так не думаешь», — отвечает мне мужчина. «В общем, не повторяй свои ошибки, друг. Ближники Кононгу уже ничего разъяснять не будут». Им вполне разрешено убивать нарушителей, так что и глазом не моргнут. И, пожелав нам удачи, он покидает нашу компанию. Мне же только и остается, что тяжело вздохнуть. Какой дурдом! А я про что? Смеется патрон. Дикари как есть! Вслед за торговым кварталом находится уже искомый нами жилой. Здесь, по большей сути, проживают бедные викинги, а также гости острова прямо под охраной и надзором великого конунга и его ближников, чей длинный дом размещен в самом сердце Винланда. И тут я слышу слова, которые заставляют меня замереть на месте. «Опять нет спартанского сидра!» — возмущается один из бородатых островитян. «Когда уже снова он появится в продаже?» «Потерпи, Хельмут!» — успокаивает его не менее заросший и шкафообразный приятель. «Совсем скоро мы двинемся грабить спартанские города, и ты этот сидр бочками будешь пить!» «Прошу прощения, уважаемые. Останавливаюсь я. Неизвестно ли вам случайно, когда доблестный Конунка даст приказ о наступлении? Мы прибыли издалека, и мои парни уже скучают по хорошей драке». «Известно когда», — отвечает тот, кого назвали Хельмутом. «Как только закончится мерзкий шепот, через неделю и двинем». «Неделя. У меня осталось всего неделя, чтобы предупредить своих о и успеть к нему подготовиться». Глава 19 Я и не собирался задерживаться в Винланде особенно долго. Особенно напрягает меня необходимость отмечаться у местного конунга. То есть, как объяснил патрон, знающий здесь, похоже, все выходы и входы, подписать с ним системный договор о том, что я вступаю в поход в составе его войска. Ведь система сразу покажет конунгу, что я не какой-нибудь Ярл Алекс, а лорд Шурик. Вот будет комедия. Собирались плыть воевать со мной за моря, а я тут, собственной персоной. Вот только в окружении сотен врагов мне что-то не смешно себе это представлять. Так что запасаемся провизией и валим отсюда технично как можно скорее. Насчет провизии тоже оказывается момент обязательный. До утеса плыть придется в основном через места нежилые или враждебные, а народа у нас много. Вдвое больше, чем обычный экипаж». Так что надо набрать что-то компактное и питательное, чтобы в пути ноги не протянуть. Поэтому мы и заходим на рынок, хотя бы прицениться для начала. И тут мне становится понятна осведомленность патрона, которая с Винландом вроде как не в самых лучших отношениях. Происходит это, когда я натыкаюсь на лосоватого мужика в халате, во всю рекламирующего свои товары. «Прошу, не проходите мимо! Товары прямиком из Константинополя! Ничего лучше вы уже не найдете!» «Плащи, походный инвентарь, палатки, знаменитый компас Константинополя! Все, что захотите, будет вашим, и даже не придется грабить архипелаг!» — кричит он. И стоит признать, немало игроков интересуются его товарами, сформировав целую толпу покупателей. «Мне казалось, что Союз Островов ведет войну с Финландом, обращаясь к патрону, на что тот спокойно пожимает плечами. «Торговую войну. Они нас пытаются грабануть и в идеале покорить». «Мы же пытаемся удержать их подальше от срединных островов, самых крупных земель архипелага в его сердце», — поясняет старик. «В Союзе немало поселений, что находятся слишком близко к дикарям, а вот они и заключили джентльменское соглашение». «Какого рода?» «Вы нас не грабите, а берете дань в размере части товаров, а мы станем вашей прокладкой для торговли с остальным миром». Разводит руками патрон. «И всех все устраивает?» «Следует мой вопрос». Как-то вся эта схема выглядит не очень надежно. Это вынужденный компромисс. Поправляет меня патрон. Срединные острова могут продавать свои товары дикарям и получать с этого прибыль. Поселения на окраинах не разрушаются одно за другим, а Винланд получает какую-никакую нейтральную площадку для дальнейшего наступления на Константинополь. Как все запутано, вздыхаю я. А что поделать? Качает головой мой собеседник. Викинги хотят захватить торговый союз как можно меньшими потерями. А Константинополь делает все возможное, чтобы этого не произошло. Да и окраины не будут потворствовать Винланду. Потому как только появится угроза всему союзу, они моментально ударят в спину дикарям. И поэтому что винландцы, что ваши ограничиваются охотой на отдаленные торговые конвои и грабежи мелких островков. Смеюсь я. Война войной, а прибыли никто не отменял. Что-то вроде того. Мысленно же я уже задаюсь вопросом. А что случится с этим хрупким балансом, если в регион с ноги ворвется Спарта? Будет крайне любопытно на это посмотреть. Мне несколько комнат на мою команду, а также номера для рабынь. Обращаюсь я к девушке на стойке. С командой вопросов нет, а вот рабынь разместить не можем. Качает так головой. Их следует держать или на корабле, или в торговом доме вместе с остальными. Уверяю вас, никто их и пальцем не тронет, пока островом правит великий конунг». Я невольно морщусь от ее слов. Те же самые слова мне сказал проверяющий у причала. «Рабы — это рабы, товар, обслуга, не воины. Их место — это служить и поклоняться воинам и морякам. А потому и отношение к ним соответствующее». Так сказал он. М да а я уж было успел подумать, что не такое уж Винланд и дикое место. Да, в Спарте есть рабы, но это положение временное. А здесь, хотя со времен нашего прошлого мира прошел всего год, разделение общества на свободных рабов уже безусловное. Но могу ли я их разместить хоть где-то? Настаиваю я и провожу по поверхности стойки белой монеты ебалом. Это очень ценные рабыни. И я не могу оставить их без пригляда». Весну, считая, хитро опускает взгляд на мой дар, оглядывается по сторонам и столь же ловко забирает под стойку монетку. «Хорошо. Можете расположить их в сарае и за таверной. Это лучшее, что я могу предложить», — шепчет мне она. «Сено будет свежим, а кухня приготовит им все, что вы потребуете». «Замечательно, спасибо за помощь». Подмигиваю я ей, и мы расходимся, довольные друг другом. Напоследок девушка отдает мне ключи от необходимых мне комнат. В каждой из них может жить вплоть до пяти человек, так что мне, соратникам и валькириям, хватит и четырех номеров. Покинув таверну, я сообщаю Малому по ментальной связи о том, что все прошло успешно, и он может выводить девчонок с дракара. Теперь же, когда самые животрепещущие вопросы решены, можно и уделить время для самой ярмарки, которая, кажется, охватила весь остров. Будет любопытно поглазеть на местное увеселение, выяснить обычаи тех, с кем скоро предстоит воевать. Дождавшись, когда ребята доберутся до таверны и расположатся, я беру с собой базальта и пирру и выдвигаюсь на разведку. Теперь у меня появляется достаточно времени, чтобы изучить Винланд не краем глаза, а с должным чанием и вниманием. И первое, что мне бросается в глаза, так это то, что никакие местные не варвары. Такие же люди, как и везде, разве что чересчур увлеклись в своем копировании норманов. Хотя и без фанатизма так как я сомневаюсь, что у тех же скандинавов были красные комнаты, где на входе возвышались грозные красавицы в меховых плащах на голое тело и с плетками в руках. Или что музыканты северян исполняли тяжелый рок на волынке, лютне и барабанах. Я будто очутился на безудержном фестивале реконструкторов. Веселый смех, яростные и продолжительные споры, пение далеко не на трезвую голову, а также ликование толпы на очередную драку или состязание по питью алкоголя. «А что это у вас тут такое?» спрашиваю я у бордача, что отвечает за продажу чего-то алкогольного из деревянной бочки. «Что-что? Эль что? есть хрен? Притом самый лучший!» ударяет он себя в грудь. «Ярл Штраус его добыл в очередном налете на Константинополе!» «И сколько за кружку?» «Одна десятая ебала!» «Дайте три!» Смеюсь я и передаю необходимую сумму. Уже через 40 секунд я с спиро и базальтом за наше возвращение в цивилизацию. Восклицаю я, и мы втроем опустошаем содержимое кружек. Имя Эль С Архипелага. Описание Крепкий пьянящий напиток. Не темное пиво из Чехии это уж очевидно. Но и не фигня из-под крана какая-то. Пей и не борзей плюс 6 к силе, плюс 4 к выносливости, минус 7 к мудрости, минус 2 к интеллекту. «Хм, ничего так», – комментирую я, распробовав напиток после второго глотка. «И я вам скажу, что местный Эль не сильно-то и уступает тому же Сидру. Не королевский Сидр, конечно, но тоже очень-очень достойно. Я и сам не замечаю, как достаточно быстро погружаюсь в атмосферу праздника. Развязного, ничем не ограниченного и столь необычного. Игроки пьют под открытым небом, прыгают через костры, сжигают чучело и танцуют возле них». Краем глаза я наблюдаю соревнования силачей. Мужики соревнуются, кто поднимет самую большую каменюку или забросит на дальность целое бревно. Другие соревнуются в том, кто создаст больше блинчиков на воде. Тут даже находится место для целой лиги по камню, ножницы бумагам. Вот это я понимаю дух соперничества. А меж тем, по толпе уже собирают монеты или заложенные только что предметы. Ведь на каждое противостояние, даже самое мелкое, Даже самое бредовое, местные были очень даже не против сделать маленькую ставку, а порой и не такую уж маленькую. Здесь же вдоль улиц стоят и всевозможные ларьки, что продают по и разнообразную мелочевку. Не особо полезную, но любопытную, на мой взгляд. Ловец снов! приноси удачи и покой в вашу хижину! Резная скульптура лосося, дарует вашему дракару бав к скорости рыбной ловли купить только сегодня! Ореха дробилка! Здоровая альтернативы щелкунчику и самое смертоносное оружие против любого мужика. Дамы, возьмите себе походную сумочку, пока не раскупили. Что меня отдельно приводит в восторг, так это настоящий рестлинг. Викинги построили целый ринг, на котором под улюлюканье и возгласа игроков выходят сражаться все желающие. Все, что от тебя требуется, это сценический образ, прозвище и желание накостылять своему противнику. А теперь, внимание, на ринг выходит он, непобедимый Арнольд, кто угодно, но не Шварцнайер, объявляет ведущий. Из толпы выходит русоволосый качок, который внешне действительно походит на одноименного актера. Сверкнув белозубую ухмылкой, он начинает играть мускулами на публику. А против него выступит настоящий зверь, самое беспощадное создание в природе, наш воин-дракона, продолжает шоу ведущий после чего в противоположный угол выходит куда более худой игрок с маской... панды. Я невольно качаю головой. Какой, однако, тонкий юмор у местных парней. Так-то бы я и дальше глазел на начавшееся шоу, но один пьяный разговор за спиной привлек мое внимание. «А эти, говорю, мы этой спарте накосыляем так, что не горюй!» Рыгает Викинг, опираясь на плечо товарища. «Тем более, что они сейчас ослаблены испытанием!» «Когда, я не сейчас?» Я невольно вздрагиваю. «Какого черта? Откуда в Винланде знают о прошедшем испытании? Оно же завершилось всего-то с неделю назад. Как? Откуда? Кто слил информацию?» Только сейчас я обращаю внимание на тему разговоров вокруг. И к своему шоку большая часть из них идет как раз-таки о предстоящей войне. «Спарта ослабла. Говорят, Спарта, как и Дорадо, но только реально». Там все из золота, прикинь, сколько мы наварим после похода на нее. Спарта даже не ждет нас. А если даже и ждет то, что они нам сделают? Их сотни, а насрать, и нам насрать на их сотни. Спарта, Спарта, Спарта, Спарта. Винланд планирует не просто войну с нами. Они каким-то образом надеются поглотить мою фракцию. Неужели у них есть достаточно сил для подобного? Или же кто-то им помогает? Может ли так сложиться, что в союзе городов или же сразу в спартии есть крыса? И причем не одна. Вот только кто за все это ответственен? Гарпия, Леонардо, Стервятник? Или какой-то другой неизвестный мне кукловод? Я задумчиво скрещиваю руки на груди. Темная сторона силы будущее скрывает от меня. Я бы и дальше размышлял о возможном заговоре, как вдруг мое плечо задевает один из викингов. «Ух, извиняй, парень!» Улыбается он, а его взгляд плавно перетекает на пирру. «Ого! Я и не знал, что к нашим берегам пристала богиня во платье!» Рыжая трижды моргает, озирается по сторонам и только после этого указывает на себя. «И я?» «А кто же еще?» Подходит воин, и его товарищи пытаются его утащить, но тот и не думает отворачиваться от уже намеченной цели. «Доспехи да, на тебе смотрится просто шикарно. Интересно, какой будет видок, если их снять?» Базальт, стоявший за моим плечом, недовольно раздувает ноздри и уже намеревается прописать наглецу хук справа, но его останавливает Пирра мимолетным взглядом. «Тебе, увы, этого не светит. Я тебя бы и на метр к себе не подпустила», — отвечает Пирра. «Ведьму ты просто не встречала в своей жизни достойного мужика», — не сдается местная лавелас. «Я бы тебя сначала отшлепал, но нежно, а после содрал с тебя эти железки». И варила бы ты на кухне жратву для своего героя, забыв про эти глупости. Смотри, как бы я тебя не отшлепала. Не уступает пирра. Глаза воина загораются, а похоть в миг сменяется боевым азартом. Тогда как насчет проверить? Кто кого улошь на лопатки? Так у меня хоть будет шанс показать себя перед такой красоткой. Скалится парень. Пира с вопросом поворачивает ко мне голову, на что я даю свое согласие. Оценить боеспособность местных бойцов будет не лишним. А давай. И вот, словно по щелчку пальцев, образуется свободный круг для предстоящей битвы. «И помните, никакого оружия! Великий конунг не потерпит смертей на своей земле! Кто убьет, того незамедлительно будет ждать кара!» Не успевая ей глаза моргнуть, как у боя появляется собственный рефери. «И даже открывают ставки, куда уж без них!» «Рыжая бестия против Ярла Ульриха! Кто кого, делайте ставки, дамы и господа! Быть может, вам сегодня повезет!» Я делаю ставку на пирру в размере 30 ебалов. По сути, все наши свободные деньги. Ведь когда я лез в подземелье, то ничего не планировал там покупать. Вот и остался с тем, что завалялось в карманах. Еще, оказавшись на острове, мы собрали в единую казну все деньги, что были у нашей небольшой группы. У пленниц, понятное дело, не оказалось ничего. Так что сейчас я рисковал всем капиталом. Хотя слово «риск» тут неприемлемо.